Мы исследуем каждое чувственное сознание и каждый чувственный орган, чтобы убедиться в том, что мы не являемся ими. Мы нечто большее, чем проявление наших органов чувств. Прекращение проявлений не оказывает на нас воздействия. Затем мы смотрим, что еще мы можем счесть своей личностью. За пределами тела и чувств. Находятся пять совокупностей: формы, чувств, восприятий, ментальных формаций и сознания. Мы должны внимательно посмотреть друг на друга и сказать: все это не я. Восприятие, чувство, представление приходят и уходят. Они не могут быть мною. Сознание, как и восприятие, чувства и ментальные формации, всего лишь проявление. Когда складываются подходящие условия, эти проявления присутствуют. Когда же нет подходящих условий, эти проявления больше не присутствуют. Неважно, присутствуют ли эти проявления, все равно они не являются мною. ш е р и Путра наставляла н а т о п е н д и к у через сознание чувств и пять совокупностей, и а н а т о п е н д и к а понял, что они не есть он сам. Тогда ш а р и п у т р а начал управляемую медитацию на четыре элемента. Он сказал Анатопиндике: "Дорогой друг, давай продолжим нашу медитацию. Элемент Земля во мне не является мною. В этом случае термин Земля означает все твердое: плоть, кости, мышцы и органы. Элемент Огонь или Жар, чтобы согревать меня и переваривать во мне пищу." также не я, я не попал в плен к элементу огонь или жару во мне. элемент вода во мне не является мною, вода присутствует всюду во мне и вне меня. элемент воздух во мне не я сам, поскольку я представляю собой жизнь безграничную. Шерипутра продолжал говорить в таком духе.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 Наконец, Анатапиндика стал медитировать с его помощью на взаимозависимое возникновение. Дорогой друг, давай посмотрим еще глубже. Когда складываются подходящие условия, мое тело проявляется. Оно ни откуда не приходит, а после распада никуда не уходит. Когда вещи проявляются, мы не можем по-настоящему назвать их бытием. Когда вещи перестают проявляться, мы не можем в действительности описать их как небытие. Мы свободны от представлений о возникновении, исчезновении, бытии, небытии, рождении, смерти, тождестве и различий. У него была такая же практика и учение, что и у нас, когда мы созерцаем облако, огонь или подсолнечник. Когда Анатопиндика достиг этой стадии, то начал плакать. Ананда удивился. Преподобный Ананда был гораздо младше Шри Путры, и он не мог увидеть п р е о б р а ж е н и е и о с в о б о ж д е н и е которые Анатопиндика переживал в те минуты. Он подумал, что Анатопиндика плачет от того, что сожалеет о чем-то или не преуспел в медитации. Дорогой друг, почему ты плачешь? спросил Ананда. ты о чем ты жалеешь? Анатапиндика ответил: нет, преподобный Ананда, я ни о чем не жалею. Тогда Ананда спросил: может быть, твоя практика неудачна? Нет, преподобный Ананда, моя практика вполне удачна, ответил Анатапиндика. -то Тогда почему же ты плачешь? удивился Ананда. прослезившийся Анатапиндика ответил: преподобный Ананда. Я плачу, потому что я очень тронут. Я служил с а н г х е дхарме и будде тридцать пять лет, и все же еще ни разу не получал и не практиковал такие замечательные учения, которые дал мне сегодня преподобный Шри п у т р а Я очень счастлив. Я абсолютно свободен. Тогда Ананда сказал ему: "Дорогой друг, возможно, ты не знаешь о том, что мы, монахи и монахини, п о л у ч а е м учение такого рода почти ежедневно. Анатапиндика улыбнулся и тихо прошептал слабым голосом: «Дорогой преподобный Ананда, я прошу тебя возвратиться в монастырь и сказать Господу Будде о моем ясном понимании того, что многие миряне очень заняты и что они не найдут время, чтобы получать и практиковать учение такого рода. Но среди нас много тех». кто достаточно свободен и вполне способен получать это учение и эту практику, попроси пожалуйста Господа Будду передать это учение и эту практику и нам мирянам. преподобный Ананда понимал, что такова последняя просьба Анатопиндики, поэтому ответил ему: конечно, я сделаю так, как ты просишь. Я поговорю с Господом Буддой сразу же, как возвращусь в д ж е т а р о щ у Вскоре после посещения этих двух монахов Анатапиндика почил тихо и спокойно. Эта история записана в лекцию, которая называется «Учение, которое следует давать умирающим». Мне хотелось бы посоветовать всем, у кого есть такая возможность, изучить эту лекцию и практиковать ее. Я прошу вас не ждать до тех пор, пока для ее изучения и реализации вы столкнетесь с т р у д н о с т ь ю умирания. у ч и т е с ь пожалуйста, глядеть глубоко уже теперь, чтобы постичь свою природу, в которой нет рождения и смерти, возникновения и исчезновения, тождества и различия. Сделав это, вы перестанете горевать и страдать. Если вы будете так практиковать старательно и усердно, то укрепите элемент бесстрашие в себе, вы сумеете умереть мирно и счастливо. Очень важно жить счастливо и умереть мирно. Мы достигаем этого, так как видим, что мы продолжаем свое проявление в других формах. Мы также можем помогать другим людям умереть спокойно, если в нас есть элементы ц е л ь н о с т и и бесстрашие. Поэтому многие люди боятся не б ы т и я. Из-за этого страха мы глубоко страдаем. Поэтому истину о том, что мы проявление и продолжение множества явлений, следует открыть умирающему человеку. Тогда над нами не в л а с т е н страх рождения и смерти, потому что мы понимаем, что это всего лишь понятие. Это очень важное озарение, способное освободить нас от страха. Я взял эти слова и у ч е н и я из сутры чтения умирающим Вангуттараникая и придал им форму песни. Это колыбельная песня, которую можно петь человеку, который вот-вот испустит дух. Это тело не я. Я не пленен этим телом. Я жизнь безграничная. Я никогда не рождался и никогда не умру. Широкий океан и небо с множеством галактик. Все это проявляется из основы сознания. Испокон веков я всегда был свободен. Рождение и смерть — единственная дверь. Через нее мы входим и выходим. Рождение и смерть — единственная игра в прятки. Поэтому улыбнись мне, возьми меня за руку и пожми ее на прощание. Завтра мы встретимся вновь, или даже еще раньше. Мы всегда будем встречаться вновь и вновь в подлинном истоке, всякий раз сходясь на великом множестве путей жизни. Первую строку можно повторять так: эти глаза, эти уши, этот нос, этот язык, э т о тум, эти формы, эти звуки и тому подобное. То есть эти глаза не я, я не пленен этими глазами. Исполняя эту песню умирающему человеку, можно помочь ему освободиться от мысли о том, что у него есть постоянная личность, которая связана с какой-либо частью тела или ума. Все составные вещи распадаются, но наше подлинное я не исчезает, как нув в лету. Такая у п р а в л я е м а я медитация помогает нам не попасть в плен к представлению о том, что мы и есть это тело, эта мысль, эта эмоция. На самом деле мы не представляем собой все эти вещи. Мы жизнь безграничная. Мы не в плену у рождения или смерти, у бытия или небытия. Такова истина реальности. Поэтому я прошу вас не суетиться в своей будничной жизни. Пожалуйста, посвящайте время практике. Научитесь жить счастливо, мирно и радостно сегодня. Я прошу вас изучить практику глубокого видения и понимания подлинной природы рождения и смерти, чтобы вы могли умереть спокойно и бесстрашно. Это может сделать каждый из вас. Если вы сможете духовно развиваться и избавитесь от страха, то сможете помогать друзьям или родственникам в момент их умирания. Вы должны знать о том, что вам в действительности надо делать, а чего вам делать не следует. Вы достаточно разумны для того, чтобы научиться искусно использовать свое время. Вам не надо транжирить свое время, занимаясь ненужными пустяками. Вам не надо быть богатым. Вам не надо стремиться к славе или власти. На самом деле вы нуждаетесь в свободе, цельности, покое и радости. Надо обладать временем и энергией, чтобы научиться делиться этими вещами с другими людьми. Наше счастье не зависит от несметных богатств или славы. Источник нашей безопасности состоит в том, что мы духовно развиваемся. И соблюдаем уроки осознанности. Когда у нас есть уроки осознанности, и когда Будда, Дхарма и с а н х а присматривают за нами, вот тогда мы счастливы. Наши глаза сияют, мы от души улыбаемся и уверенно ступаем по пути свободной жизни. Счастье изливается от нас ко всем окружающим. Мы не позволяем себе время на всякие пустяки. Мы тратим время на духовное развитие, чтобы улучшать качество своей жизни. Вот наиболее ценный дар, который каждый из нас может оставить своим детям или внукам. Это лучшие вещи, которыми мы можем поделиться с друзьями. Нам нужно время, чтобы получать, практиковать и изучать замечательные учения Будды. подобные тем, что были открыты а н а о а п е н д и к е когда он умирал. Принимая прибежище в своей семье, друзьях и общине в Санке, мы изменяем свой образ жизни. Мы должны жить в покое и радости прямо сейчас, не надеясь достичь всего этого когда-нибудь в будущем. Нам следует обрести благополучие теперь, в этом самом месте. быть спокойными и радостными в настоящее мгновение нет пути к счастью ибо счастье и есть путь учение, данное Шри Путра, следует передавать всем людям еще в молодости Анатопиндике просто повезло, что он получил это учение в последний момент жизнь не постоянна нам заранее неизвестно, когда мы испустим последний вздох Возможно, мы не будем такими же везучими, как а н а т а п и н д и к а и рядом с нами не будет добрых духовных друзей, которые наставят нас медитацией, когда мы будем умирать. Поэтому мы не должны откладывать практику на последок, когда будет уже поздно. Нам следует научиться практиковать прямо сейчас, чтобы мы могли правильно вести себя.